В офис страны Советов валом повалили посетители. Правда, по большей части из эроссиян, как называли себя постоянные читатели, эросса. Издание специфического, или, как теперь говорят, узкопрофильного. Прежде всего, волшебным государством, куда не нужна виза, заинтересовались половые затейники, вообразившие, что магистр Энн Фондорин с улитым какие-то доселе невиданные радости плоти. Дальше приемный этот род гостей, как правило, не попадал. Искателям чувственных услад не удавалось прорваться сквозь Валю. Беда в том, что новый тип посетителей пришелся Вале по душе, а отдельные представители еще и по вкусу. С такими беспутное существо, исполнявшее в фирме секретарско-ассистентские обязанности, напрополую кокетничало и подчас даже уславливалась о свидании. Николас уже начинал беспокоиться, не привлекут ли его к ответственности за притон одержательства. Было двое посетителей иной категории. Сначала мужчина, потом женщина. Оба мрачные, изъясняющиеся недомолвками. Эти вообразили будто обещание гарантированного выхода из любой ситуации, реклама киллерского агентства, и пришли оформить заказ. Мужчину, который задумал истребить нечестного бизнес-партнера, Ника сумел образумить, посоветовал Отплатить вору той же монеты и даже, пораскинув мозгами, предложил остроумную схему операции под кодовым названием «Возмездие». Клиент ушел окрыленный. Обещал в случае успеха заплатить щедрый гонорар. Заказчица, жаждавшая крови бабника мужа, оказалась орешком покрепче. Фандорин прочел ей целую лекцию по патологоанатомии супружеских измен. Сказал, что всегда виноват не тот, кто изменил, а тот, кому изменили. Люди женятся для того, чтобы утолить свой тайный голод. «Если супруг ищет удовлетворение на стороне», — объяснял Николас, «значит, вы не насыщаете его голода. «Метаболизм любовных отношений непредсказуем. Вы можете быть с вашим партнером добры и щедры, а ему, наоборот, нужна женщина злая и скупая. Вы его кормите пряником, а все его существо просит кнута. Или наоборот». А если человек мечется от одной интрижки в другой, это означает, что его внутренний голод очень велик, и одному партнеру накормить беднягу не под силу. Дон Жуан — несчастнейшее существо, эмоциональный коллега. Его удел — все время поглощать пищу, не ведая сытости. В общем, распинался целый час. Обманутая жена выслушала проповедь молча. Сказала спасибо и ушла, кажется, оставшись при своем кровожадном намерении. Алтын, конечно, хотела как лучше. Представить страшно, каких деньжищ стоит реклама на полосу в газете с трехмиллионным тиражом. То есть, разумеется, будучи главным редактором, Алтын не заплатила ни копейки, так сказать, злоупотребила служебным положением. Перед самой сдачей номера слетела полоса. забонированная постоянным рекламодателем стрип-клубом «Лебединая песня». Но все равно подарок был царский. Спутница жизни давно ломала голову над тем, как помочь Никиному бизнесу, при этом не ущемив мужского самолюбия. Заработки продавца добрых советов были, увы, смехотворны, не шли ни в какое сопоставление с жалованием главного редактора еженедельной газеты. Алтын давно утвердила нужна реклама, без нее не продашь никакой товар, даже самый качественный. Вот хитрая азиатка и решила воспользоваться днем рождения, чтобы наполнить рекламным ветром обвисшие паруса страны Советов. Название компании рождалось в муках. Никин соучредитель и главный инвестор предлагал окрестить фирму-родоначальницу услуг нового типа палочкой-выручалочкой, но Алтын стала стеной. Заявила, что с малолетства ненавидит эту слюнявую детскую сказку. Потом, уже возглавив газету «Эрос», из за вредности завела рубрику «Совершенно не детского содержания». Именно с таким заголовком. Страну советов выдумал сам Фандорин, Очень гордился своей находкой, однако отстоял ее с тяжелыми боями. И соучредитель, и жена в один голос твердили, что их тошнит от этого словосочетания, что самим своим звучанием оно будет отпугивать состоятельных клиентов, приманивая лишь козлов-коммунистов, у которых все равно нет денег. И все же Николас не поддался. «Нельзя делать вид, что этих семидесяти лет нашей истории не было», — говорил он. «Почему нужно шарахаться от лексики и символики советского периода? Это все равно, что делать вид, будто в твоей жизни не было прошлого года, а только позапрошлые и все предыдущие».